Глава 3. Июнь 1255 года С вершины холма мне хорошо видна расположенная в ложбине усадьба. Несколько амбаров, конюшня, большой дом и двор, обнесённый высоким чистоколом. Вдоль ручья простирается расчищенное от деревьев поле, а весь склон до самой вершины покрыт молодым ельником. Отсюда сверху я могу разглядеть мечущихся по двору людей, лежащие на земле трупы, а мой слух ловит ржание коней, звон, железа и отчаянные вопли. Кажется, все райский уголок пожаловали нежданные гости из ада. Несмотря на мрачность картинки, мой разум привычно работает в холодной, ироничной манере, а взгляд четко фиксирует все, что происходит внизу. Сопротивление почти подавлено, и даже женские крики уже стихли. Грабители деловито снуют по дому и амбарам, вытаскивая на двор всё, что подвернётся под руку. «Ты смотри, что делают басырманы зло прошипел за моей спиной каляда. Это он среагировал на степняка, что, размахнувшись, зашвырнул горящий факел в открытую дверь часовни. Из усадьбы донеслась крепкая ругань на смеси кипчакского и булгарского. «Ты зачем свиные уши? Том Бога поджёг!» В ответ полилась отборная рогань на Аланском, Но я уже не слушаю, и так всё понятно. Там внизу Ордынский дозор грабит боярскую усадьбу. Забрались они далековато, до Рязани ещё дня три минимум. И встретить тут Ордынский разъезд было неожиданностью. Вижу в этом перст судьбы, потому как разговорчивый язык был бы для меня большой удачей. Я забрался сюда тоже случайно. Весь полк стоит отсюда в семи верстах к северу. После десятидневного перехода я дал бойцам день отдыха, а сам решил проехаться по округе, разнюхать, так сказать, чем тут пахнет. И вот. Оценив взглядом распахнутые настежь ворота с одной стороны двора и выруванную из петель калитку с другой, поворачиваюсь к коляде. Мои губы непроизвольно растягиваются в усмешке. «Там степные батыры поссорились. Надо бы...» «Рассудить по закону!» Коляда схватывает мысль на лету и бросает мне, уже разворачивая коня. «Сделаем!» Здесь вместе со мной взвод конных стрелков, и Каледа отрывисто раздает команды десятникам. «Афоня! И ты, Бурун!» «Зайдете с севера!» «Спешитесь и возьмете вы с калитки на прицел!» «А мы с Петром спустимся южнее и погоним басурманов прямо на вас!» «Так что накройте их одним залпом!» «Ой!» Негромко вмешиваюсь в разбор. «Не увлекайтесь! Помните, хотя бы один из них мне нужен живым!» «Сделаем!» — вновь односложно отвечает Коляда и, ткнув коня пятками, тронулся первым. Чтобы лучше видеть, слезаю с лошади и, отдав повод Прохору, подхожу к самому краю. Укрывшись за толстым стволом сосны, смотрю вниз на усадьбу. Запылавшая часовня потянулась к небу чёрным столбом дыма, и степняки засуетились живее, стаскивая добро во двор, изгоняя туда оставшихся в живых женщин. Внезапно в полной тишине дозорный у ворот повалился в пыль, схватившись за торчащий из живота арбалетный болт. У троих его подельников, что в этот момент торчали во дворе, на миг ошалела отвисла челюсть, но через секунду над усадьбой уже повис яростный вопль. «Руссы!» И тут же, под грохот копыт, в проём ворот ворвался десяток всадников. Грабителей в усадьбе раза в три больше, но они все кто где — в доме, в амбарах, в конюшне. Те, кто оказались во дворе, попытались оказать сопротивление, но их попросту смели единым ударом. Замелькали клинки, затренкали арбалеты. И те из степняков, кто с дуру выскочил во двор, получили свою порцию железа. Вижу, как, прикрываясь стенами, грабители потянулись калитки с другой стороны усадьбы. Вот уже кто-то, вскочив в седло, погнал коя к выходу. Следом за ним ломанулись и остальные. Верхами или на своих двоих степники потекли к проему в заборе, надеясь укрыться в лесу. Первый всадник уже вырвался из усадьбы, вслед за ним еще трое, и тут загрохотали обои. Из-за ближайших деревьев засада ударила прямо в упор. Кортечь смертоносным вихрем снесла всех, кто был на дороге, а вонючий пороховой дым накрыл разорванные тела сплошным туманом. К тому моменту, как дым рассеялся, всё уже было кончено. Завал трупов у калитки, еще на дворе и в проулках. Оставшихся в живых грабителей стрелки уже повязали и выволокли на открытое место. Повернувшись к Прошке, машу ему рукой. «Поехали! Наш выход!» Иронии Прохор не оценил, но знак понял правильно и подвёл мне коня. Через пару минут мы уже въезжаем в ворота усадьбы, и мой взгляд оценивает пятёрку стоящих на коленях пленников. Почти все без брони, у пары вместо меховых шапок кованные шишаки. И только у одного дорогой пластинчатый панцирь. Этот, скорее всего, был у них старшим. Делаю однозначный вывод и киваю к олиде. Этого в дом, а остальных... Проходя мимо, показываю характерный жест ладонью по горлу. За время, проведенное в этой эпохе, я уже настолько привык к смерти, что она стала для меня чем-то обыденным. К этим убийцам и насильникам у меня нет никаких чувств, ни злости, ни отвращения. Они просто продукт своего времени. Такими их сделала нынешняя сыровая жизнь. Но мне нет до этого никакого дела. Они тот мусор что рачительный хозяин выметает со своего двора. И я делаю то же самое, никакой ярости. И уж тем более пощады или жалости тут быть не может одна рациональность. Либо мы их тут закопаем, или они нас сожрут. Я бы Атамана отправил вместе со всеми, но уж больно мне интересно, кто же санкционировался и набег на Рязань». Но не верю я, что без одобрения золотого сарая какой-то там малонай решился бы на грабёж ханской земли, будь он хоть трижды царевичем. Стрелки втаскивают пленника в дом, и я показываю им жестом «как ну его?» Там во дворе добивают его подельников, пусть посмотрит. Когда крики со двора затихли, киваю парням, мол, «давайте его сюда». Тени церемония сбухают степняка передо мной на колени. У него разодрано кортечью плечо, рана на боку. Но по виду выжить у него шансы ещё есть. Догнувшись, поднимая за подбородок склоненную голову. Узкие, заплывшие синяками глаза смотрят на меня с нескрываемой ненавистью, а я наоборот говорю нарочито равнодушным тоном. «Сегодня выбор за тобой. Либо ты отвечаешь на мои вопросы, либо отправляешься вслед за своими подельниками» потому как зыркнули на меня глаза степняка, понимая, что кипчекский говор из моих уст произвёл впечатление. Он всё ещё молча таращится на меня, а я уже задаю свой первый вопрос. «Почему ваш предводитель зовёт себя царевичем? Чей он сын?» В ответ пленник кривит разбитые губы. «Не знаю. Говорят, аланай древнего хазарского рода. на мне плевать». Эмоции кочевника мне неинтересны и я обрываю его на полуслове. «Как вы оказались здесь, так далеко от Рязани?» «Алона обещал мне богатую добычу и обманул», — шипит в ответ Кипчак. «Мы почти ничего не взяли под вашим городом. Полона нет, золота нет, одни медики, а я не нанимался штурмовать городские стены за гроши». «Так, делаю вывод про себя». Это не разведка, не дозор, а банда мародёров. Стало быть, господа-степняки так далеко, а разъездов не высылают. Значит, нападений не ждут. А вот дисциплин, кто у них в Орде, сильно хромает. Вон, самые отпетые уже разбегаются в поисках поживы. Это неплохо. Демонстративно кривлю губы в презрительной усмешке. — А ты такой простак, что поверил? Откуда здесь возьмётся золото? «Зато за грабёж придётся ответить. Разве ты не знаешь, что эта земля находится под властью великого монгольского хана, и за каждый сожжённый здесь дом придётся заплатить головой?» Мои пальцы непроизвольно сжимают лицо пленника так сильно, что тот кривится от боли и кричит сквозь зубы. «Аланай сказал, что русов грабить можно. Ему сам Берке разрешил». «Кто?» «На всякий случай переспрашиваю и ослабляю хватку». «Берке!» — вновь повторяет пленник, вызывающе вскинув голову самый главный человек в сарае тот кто очень скоро станет ханом всей золотой орды вот как отпустив кипчака задумываясь беркея зачем ему натравливать на меня всякую сволочь немного подумав вспоминая события прошлого года и все сразу встает на свои места Прошлой весной батыя отобрал у брата север кавказские степи и взял их под себя. Раз хозяин в устье Волги сменился, то я, естественно, не стал платить берке обещанную мзду ни за транзит, ни за место под острог и верь. За что ему платить, коли эта земля уже не его? Вот она что. Мысленно усмехаясь, понимая, где тут собака порылась. Это он так мстит мне за то, что денег не получил. Бесится, а сыграть в открытую пока не решается. Всё-таки торговый волжский путь под протекцией Сартака. И пошлина с торговли напрямую течёт в ханскую казну. Приняв мою задумчивость за отрыбь при имени Берке, Кипчак совсем разошёлся. Брызгая кровавой слюной, он злобно зарычал. «Тролешь меня, Аурус! Ты, Берке, отомстит тебе! Все города твои поржёт, всех баб уведёт в полон!» а землю конями вытопчет. Это, с его стороны, было большой ошибкой, потому как бит его оскаленной рущей морды вызывает у меня отвращение и злость. Это узкоглазое, вопящее лицо на миг воплотило в себе всю ту боль и ужас, что принесла на Русь степная орда. В глазах враз потемнело, а в сознании всплыли груды мёртвых тел, бушующее пламя горящих городов и бредущие в неволю пленники сжав кулаки и пытаясь взять себя в руки, но в памяти всплывает белое лицо зарубленного мальчонки, что всё ещё лежит в соседней комнате этого дома. Бешеная ярость накатила неудержимой волной, и рука сама рванулась к рукояти сабли. Клинок уже пошёл из ножен, как вдруг на мою ладонь легла чья-то тяжёлая рука. «Я тебе, консул, а пса поганого оружия свою марать?» Яростно оборачиваюсь, и мои глаза встречаются с нахмуренным взглядом каледы. Его твёрдый голос, успокаивая, пробивает мутную пелену моей ярости. «Не почину ему от твоей руки сгинуть! Я сам!» Прихожу в сознание и, благодарно кивнув другу, вкладываю саблю обратно в ножны. Кипчак ещё что-то кричит, а стрелки уже вытаскивают его во двор. Шипящий звук сабельного удара и, захлебнувшись, скулящий вой затихает навсегда. Привычно пружиня конскую рысь, оглядывая уходящую вдаль дорогу. Вынурнув из леса и кружа жёлтой ленты по склону холма, она пропадает где-то за его гребнем. По ней, растянувшись цепочкой, скачут всадники московской дружины волчья и отряда Соболя. Вся имеющаяся у меня конница преследует уходящую орду. Как я и ожидал, Аланай боя не принял а стал отходить от Рязани, едва наши дозоры сшиблись его передовыми разъездами. Не давая ему уйти, я вывел из города своих конных стрелков и вместе с московской боярской конницей бросил их преследовать врага. Сам я тоже двинулся с кавалерией, а пехота под командованием Хансена пошла следом. Предыдущий двухнедельный марш изрядно измотал стрелков и пикинёров. Поэтому конница оторвалась с первого же дня. Все войско изрядно растянулось, и с каждым часом пехота отставала всё больше и больше. По данным на сегодняшнее утро, отрыв был уже более полутора суток точно. Подгонять Хансена не имело смысла, он и так делал всё, что мог. Люди шли уже на пределе, и ждать от них чего-то сверхъестественного было бы неразумно. Меня эта растянутость немного напрягала, но я старался на этом не зацикливаться. Если всё пройдёт гладко, думалось мне, то помощь пехоты может вообще не понадобиться. Враг деморализованно бежит, когда он наткнётся на полки Зосимы и Гороха, то и вовсе запаникует. Тут мы его зажмём с двух сторон и покрошим в капусту. Так мне во всяком случае виделось изначально. Был, правда, в этом плане один весьма тонкий момент. Противника было почти в два с половиной раза больше, Даже в сильно порядевшем состоянии у Аланая оставалось еще не меньше тысяч всадников, а у меня куда меньше. Два полка по пять сотен конных стрелков в каждом ждут в засаде где-то впереди, плюс здесь со мной потерявшая почти сотню убитыми и ранеными бригада Ваньки Соболя, четыреста всадников и московская дружина еще двести. Всего всех вместе около 1600. Против 4000 маловато, но в плюс можно посчитать еще три десятка громобоев, две тачанки с баллистами и одну пусковую установку с пятью ракетами. Вся эта артиллерия входила в спецбригаду Соболя и сейчас катилась позади конных отрядов. В изначальном плане конницу должен был подпирать полк Хансена, Но в реалиях пехота имела шанс успеть разве что на церемонию награждения. Гляди, эта ситуация не нравилась ещё больше, чем мне. Но он только хмурился и молчал. Злорадно тыкать пальцем, мол, я же предупреждал, было не в его правилах. Он своё слово сказал, я не послушал. Теперь для всех нас оставался только один путь — идти до конца. Мы оба понимали, что остановиться на полпути невозможно. Потому как тогда засадные полки, засимы и гороха вообще останутся с ордой один на один. Дорога пошла вверх, взбираясь к вершине холма, и вскинув взгляд, замечая, что движение колонны затормаживается, а сверху ко мне несется всадник. В душе сразу же зашевелилось нехорошее предчувствие. Не к добру это! Подлетев ко мне, стрелок осадил коня и, нагнувшись к самому уху, выдохнул только одно слово: Татары! «Что за чёрт?» — мелькнула первая же мысль. «Откуда? По всему сейчас у Аланая должно быть только одно желание оторваться от нас как можно дальше. А он что делает?» Не додумав, пришпориваю коня и, обгоняя застывшую колонну, мчусь на вершину. Слышу, как след за мной срываются в голову Каледа и Прохор. Втроём влетаем на вершину. Там уже стоят Соболь и московский тысецкий Бажен Волчич. Резко осаживаю коня рядом с ними. «Где?» — закидываю взглядом открывшееся пространство. Пологий спуск с холма катится открытой равниной почти до самого горизонта, и только там его встречает лесная стена. «Вон!» — тычет вдаль Ванька, и теперь уже и я вижу чёрную полосу у кромки леса. Прищурившись, вглядываюсь вдаль и различаю растущую массу всадников у тёмной полосы деревьев. Уже сейчас можно сказать, что это не дозорный отряд и не какие-нибудь отколовшиеся мародёры. Там, у границы леса, навскидку, уже больше тысячи, и видно, как прямо на глазах линия всадников всё растягивается и растягивается. «Это сам Алланай и вся его орда», — выносит однозначный вердикт Коляда. «И до них верст десять». Чувствую, как взгляды всех троих устремились на меня и даже не глядя в их сторону кожи, щаю застывший в них вопрос. «Что это значит?» «Хотел бы я сам знать», — усильно ворочая мозгами, силясь понять логику врага. «Царевич развернулся на сто восемьдесят. Он что, обезумел? Чего он хочет? Разгромить нас по частям? Да нет, он же не дурак и понимает, что мы боя не примем. Отойдём до соединения с пехотой» а там уж численный перевес будет на нашей стороне. Разные мысли крутятся в голове, и, пытаясь их упорядочить, вытаскиваю карту, прикидываю на ней нашу нынешнюю позицию и задаю себе всё тот же вопрос. Чего же хочет добиться ордынский вожак? Карта составлена мною ещё позапрошлой зимой, когда я проезжал через Рязань. Почти все объекты нанесены лишь по рассказам, и описанием местных жителей. И этот лист бумаги можно назвать картой лишь весьма условно. Я всё это знаю. И тем не менее мой взгляд упирается в отмеченную линию реки Прони и значок Брода рядом с ней. «Вот оно что!» — вдруг осеняет меня. Элленэ решил вернуться к Броду. Видать, как только его передовые разъезды наткнулись на дозоры Симы с горохом, Он догадался, в какую ловушку его загоняют. Догадался и развернул Орду обратно на север. Веду глазами идущую почти строго с юга на север линию реки и понимаю ход мысли Степного Царевича. Здесь единственный брод на десятки верст вверх и вниз по течению. Перейдя по нему реку, он попросту отгораживается ею от нас и выскальзывает из расставленной ловушки. Пусть в этом случае путь к Верховьям Дона будет намного длиннее, и, скорее всего, придётся договариваться с Мордовой проходя проходе через их земли. Да это уже не важно, когда дело идёт о жизни и смерти. До этого я был полностью уверен, что, столкнувшись с заслоном, Орда обязательно попытается прорываться в степь. Будет долбиться в лоб, пока не опрокинет заслон, или мы не захлопнем капкан, а они вон какой кульбит отчудили. Да, недооценил ты, царевича, промашечка вышла, запоздал укоряю самого себя. Это тебе в науку, чтобы не считал всех дурнее себя. Он, царевич-то, провел тебя на раз, и сейчас неизвестно, кто кого поймал. У него четыре тысячи сабель, да у тебя всего шестьсот. Понимаешь, что сейчас не время посыпать голову пеплом, поворачиваюсь к кориде и тыкаю пальцем в значок брода. «Аланай ведёт Орду сюда, хочет уйти на правый берег Прони». Тот долго рассматривает план, а потом поднимает на меня понимающий взгляд. «Если Орда уйдёт за Проню, нам её уже не догнать». «Вот и я о том же», — в сердцах раздражённо машу рукой. «И упускать не хочется, и удержать сил нет. У него четыре тысячи, а у нас...» Подъехавший Соболь тоже сунул нос в карту, а потом, ничтоже сумнившийся, заявил. «Подумаешь, тыщи! Нам что, привыкать? Встанем у брода насмерть, и ни один сопоста живым реку не перейдет!» За свою дерзость он тут же получил от каляды разнос. «Ты куда лезешь? Тебя кто спрашивал?» Он чуть реально не всыпал Ваньки под затыльник, как в прежние годы, но сдержался, все ж полковник уже. Станет он стеной! Ты мне геройствовать по посту брось! Тут не в твоей пустой башке дело!» Не унимаясь, коляда незначай бросил взгляд в мою сторону. И Ванька раз просёк, что тот имеет в виду. Он тут же отработал назад. «А всем-то там незачем стоять. Я со своими один справлюсь. А вы с консулом как раз подмогу приведёте». На это я лишь усмехнулся про себя. «Тоже мне, царь Леонид. У нас тут не фермопилы. Но всё же мысль дельная, да и продержаться-то нам надо. Дня два максимум». А потом уж и пол дочанина подойдет.